Нет, проводил его взглядом, потом повернулся к нам. Только Ширли смотрела на него с искренним сочувствием. Я думаю, жалела парню лишь она. Что значит, я всё уже услышал? Если что и осталось, так несколько эпизодов, ответил я, которые ничего не меняют и не добавляют к общей картине. Они не более интересны, чем шелуха на дне миски с попкорном.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 За эти годы бедной банке из-под кофе пришлось не раз и не два расплачиваться за Бьюик. Он встал тоже, потянулся, должны идти и мальчики, и девочки. В отличие от некоторых из вас, у меня есть друзья, так говорят о личной жизни в дневных ток-шоу. Но прежде чем я уйду, хочу спросить тебя, Нет. Может, ты хочешь узнать что-то ещё о том дне? Всё, что вы мне расскажете,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 который погиб в 70-х. В ПШП его ещё звали помповиком. До смерти Стемпса на помповое оружие мы возили на специальной подставке, закреплённой под крышей патрульной машины. Если требовался помповик, ты поднимал руку и брал его. В машину патрульного Стемпса врезался сзади другой автомобиль, когда он стоял на разделительной полосе автострады, контролируя скорость движения. За рулём сидел пьяный и мчался он со скоростью 105 миль в час.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 И не срафир течислится в пропавших без вести, поэтому на камне его нет. По официальной версии, патрульный Джордж Морган погиб, когда чистил револьвер, тот самый роггер, с помощью которого он оборвал страдания мистера Дилана, а поскольку умер он не при исполнении служебных обязанностей, его имя и фамилию тоже не выбили на камне. Ты не попадёшь на камень, если умрёшь в результате своей работы, как-то раз сказал мне Тони. увидев, что я засмотрелся на наш мемориал. Возможно, это и хорошо, иначе пришлось бы поставить дюжину камней. Последним на камне значится Кертиска Уилккс, июль 2001. -го. Погиб, исполняя свой долг. Не очень приятно видеть имя своего отца высеченное в граните, когда ты хочешь, ну, когда тебе нужен живой отец, но это уже хоть что-то.